В тот же день Джо Росси перезвонил своему боссу. «Мистер белман сказал он, — «хотите, чтобы ваш сынок исправился? Я намерен подать на него иск за порчевое имущество компании». Урис белман сидел в кресле и смотрел в окно. В небе все еще и дым. «Если хотите», — продолжал Джо Росси, — «я сам вызову полицию, чтобы не впутывать вас». Помолчав, немного Урис ответил, — «не надо». Я сам их вызову. Он уже все для себя решил. Глава третья. 13 июня 1927 года Карлос Хантингтон Уэбстер, рост которого к тому времени достигал уже почти шести футов, находился в Оклахома-Сити. Теперь он носил темно-синюю пиджачную пару и панаму с полями, надвинутую на глаза. Карлос снимал номер в отеле и каждый день ездил на трамвае. Недавно он принес присягу и стал сотрудником службы федеральных маршалов Министерства юстиции, помощником федерального маршала. Тогда в Нью-Йорке чествовали Чарльза линдберга прозванного «Одиноким орлом». Со всего мира прибывали тонны телеграмм, в которых люди поздравляли лётчика, в одиночку совершившего трансатлантический перелёт. Эммит Лонг вышел из тюрьмы МакАлистер и вернулся в Чикоту. Кристалл Дэвидсон. Его костюм так провисел в шкафу все шесть лет. С того дня, как представители закона выволокли его из дому в одних подштаньках. Как только Эммет Лонг слез с кристалл, он первым делом обзвонил своих бывших дружков. После окончания учебы Карлсу дали отпуск, он поехал домой к отцу и рассказал о многом. Какие номера в отеле Хьюстон, ему пришлось съесть в отеле Плаза, как он слушал джаз-банд под названием «Синие дьяволы» у Уолтера Пейджа, «Всеркие странты цветные». Как вы учились, стреляя из пистолета, переносить вес тела вперед и выставлять вперед одну ногу, если тебя ранят, ты сможешь, даже упав, вести огонь и еще кое-что. Все называли его Карл, а не Карлос. Вначале он поправлял те, кто называл его Карлом, и спорил пару раз. Его огонь дошел до драки. Помнишь, Боба Макмакана? — Эр-А... «Боб Макмахан!» — кивнул Вирджил. «Такой молчаливый!» «Он теперь мой начальник!» — втался. «Так вот он говорит!» «Я знаю, тебя назвали в честь дедушки, да только для тебя имя не имя, а сплошной повод для ссоры!» Вирджил закивал. «Я понимаю, что Боб имеет в виду!» «С тех самых пор, как болван Эммет Лонг назвал тебя грязным латину, ты вроде как подставляешься!» «Я Карлос Уэбстер!» вы теперь скажете. Когда ты был малышом, я иногда звал тебя Карлом. Кстати, ты не возражал, понимаешь?» «Ок Макмахан» говорит, что в имени Карла нет ничего плохого. Потом Карл, вроде как сокращенный от Карлос. «Вот именно!» — кивнул Веджил. «Попробуй побыть Карлом». «Я уже пробую». Смейся ли около того. «Здрасте, я помощник федерального маршала Карл эпстер Чувствуешь себя по-другому? Да, только не могу объяснить, в чем тут разница. Звонок Макмахана прервал отпуск Карла. Шайка Эммета Лонга снова принялась грабить банки. В следующие полгода маршалы старались предупредить и предугадать действия Шайки. лонка и его люди грабили банки в Шони, в Семеноле. Боу-Легзи, постепенно передвигаясь в южном направлении. Куда они двинуться дальше? На юг, когда следующим местом будет Ада, они ограбили банк Коулгейт. Один из свидетелей показал, он сидел в парикмахерской, а рядом в кресле брили какого-то типа. Он понятия не имел, что рядом с ним сидит Эммет Лонг, и опознал его только потом, когда ограбили банк, Они с парикмахером болтали. Ну и этот тип эметлон говорил, что скоро собирается жениться. Парикмахер оказался по совместительству священником церкви Слова Христова и предложил обвенчать его. Эммет Лонг сказал, надо дать преподобному пятерку за бритье, а потом он и его дружки ограбили банк.